Параграф 65. Природа ангелов. По природе своей ангелы — это бесплотные духи, более совершенные, чем душа человеческая, но ограниченные в пространстве и могуществе. Первое. Ангелы — суть духи. Так учит Священное Писание. А. Когда говорит об ангелах вообще,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 Первое послание Петра, глава 1, стих 12. О неведении ими последнего дня мира, Евангелие от Марка, глава 13, стих 32. И об их святости, Евангелие от Матфея, глава 25, стих 31. В. Когда изображает их созерцающими, Евангелие от Матфея, глава 18, стих 10. И словословищами Бога, Книга пророка Исаии, глава 6, стих 3. Творящими волю его, Псалом 102, стих 20. Радующимися о спасении грешников, Евангелие от Луки, глава 15, стих 10. И вообще живущими и действующими так, как могут действовать только существа разумно свободные. Послание к Галатам, глава 1, стих 8. Также точно учили об ангелах и древние учителя церкви. Желаешь знать, говорит, например, блаженный Августин, имя ангела природы это дух. Желаешь знать его должность это ангел. По существу своему он дух, а по деятельности ангел. Впрочем, учение отцов об этом предмете столь несомненно, что излишне было бы его доказывать. Второе. Ангелы — это бесплотные духи. И эта мысль, если не прямо выражена в Священном Писании, по крайней мере, открывается из сравнения разных мест его. В одном месте оно свидетельствует, что ангелы — суть духи. Послание к евреям, глава 1, стих 14. Точно так, как и о Боге говорит, Бог есть дух. Евангелие от Анна, глава 4, стих 24. В другом объясняет, что дух костей и плоти не имеет. Евангелие от Луки, глава 24, стих 39. Даже и такой плоти, какова была плоть Христа Спасителя по воскресении, плоть прославленная, в которую он мог входить к ученикам своим дверями запертыми. В третьем замечает, собственно, касательно ангелов, что они, в противоположность людям, обличенным плотью, не женятся, не выходят замуж. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 30. Что они даже не могут умирать. Евангелие от Луки, глава 20, стихи 35 и 36. И если бы ангелы были обличены какой-либо плотью, как обличены люди, то почему, спрашивается, Слово Божие нигде прямо не упоминает о теле ангелов, а называет их духами, тогда как людей нигде прямо не называет духами, но приписывая им дух или душу, приписывает также и тело? Правда, есть в Библии сказания, что ангелы нередко являлись людям в чувственных образах. Но и сам Бог по свидетельству Библии иногда являлся в чувственном же виде. Это значит только, что как Бог, так и ангелы по воле Его могут по временам принимать на себя какой-либо видимый для человека образ. Но выводить отсюда, будто ангелы или Бог постоянно обличены телом, было бы безосновательно. Упоминается еще в Священном Писании о языке ангелов, которым они словословят Бога, окружая престол Его. Книга пророка Исаии, глава 8, стихи с 1 по 3. «Но как под именем престола Божия без сомнения нельзя разуметь престола вещественного, на котором будто бы Бог воссидит, подобно царям земным?» Так, конечно, и языка ангелов, и их словословие не следует понимать в смысле чувственном. Все это только образное представление предметов духовных, которые иначе не могут быть доступны понятиям человека. Потому-то и воспеваем мы вместе со Святой Церковью. Бестелесными устнами и умными устны ангельсти чини, непрестанное пение приносит твоему неприступному божеству, Господи. Мысль о бесплотности ангелов была самой господствующей мыслью у святых отцов и учителей церкви. Ее встречаем. А. У святого Афанасия. Ангел есть существо разумное, невещественное, песнословящее, бессмертное. Б. У святого Григория Низкого Вся тварь разумная разделяется на бестелесное естество и на обличенное плотью. Бестелесное есть естество ангельское. Другой вид — это мы, люди. В. У святого Иоанна Златоуста. Сотворил Бог ангелов, архангелов и прочие естества бесплотные. Г. Ублаженного Феодорита. Если бы образ Божий состоял в невидимости души, то скорее были бы названы образами Божьими ангелы, архангелы и все бесплотные и святые естества, так как они вовсе не имеют тел и обладают совершенной невидимостью. Д. У святого Иоанна Дамаскина ангел есть существо разумное, свободное, бестелесное, служащее Богу. Будучи умами, ангелы и существуют в местах мысленных, не ограничиваясь телесно, ибо по естеству не обличены плотью и не имеют протяжения, но духовно присутствуют и действуют там, где им повелено. Встречаем также эту мысль у Василия Великого, Григория Богослова, Лактанция, Евсевия, Дедима, Льва Великого, Фульгенция, Григория Великого и других. Что касается тех изречений отеческих, в которых ангелам приписывается какая-либо вещественность, надо заметить следующее. А. Одни из древних христианских учителей, присваивая ангелам телесность, хотели сказать только, что ангелы имеют действительное, реальное бытие. Тело у этих учителей означало сущность или существо, и потому они иногда называли телесным даже Бога, как заметил еще блаженный Августин о Тертуллиане. Здесь, следовательно, мысль верная, а не точность только в слове. Б. Другие называли ангелов телесными в том смысле, что хотя они не обличены никакой плотью, но самая духовность их природы имеет свои границы и, сравнительно с природой Бога, существа высочайшего, является как бы грубой и вещественной. Так святой Иоанн Дамаскин, определив, что ангел есть существо бестелесное, присовокупляет. Впрочем, бестелесным и невещественным называется ангел только по сравнению с нами. Ибо в сравнении с Богом, единым несравнимым, все оказывается грубым и вещественным. Одно божество всецело невещественно и бестелесно. Мысль частная, но благочестивая, проистекающая, очевидно, из понятия о совершеннейшей духовности Божией и немало не исключающая догматического учения Церкви, что ангелы — суть духи, не обличенные плотью. В. Третьи приписывали ангелам телесность в том смысле, что они, как существа ограниченные, необходимо определяются местом и не могут быть в одно время везде. «Потому, — говорит блаженный Августин, — мы называем разумные природы телесными, что они описываются местом, подобно душе человеческой, заключенной в теле». Значит, и эта мысль, присваивающая ангелам телесность только в смысле переносном, не исключает правильности учения о бесплотности ангелов. После изложенных замечаний остается уже самое ограниченное число древних учителей, которые, по-видимому, приписывали ангелам тело в собственном смысле, хотя и тончайшее, эфирное или огненное. Именно Иустин Мученик, Ориген, Мефодий, Феогност. Но это мнение их должно считать только частными мнениями немногих. Третье. Ангелы есть духи более совершенные, чем душа человеческая, но ограниченные. Совершеннейшие, но ограниченные. А. По природе своей вообще. Прямо и ясно выражена эта мысль в словах псалмопевца, что человек немного умолен пред ангелами, Псалом 8 стих 6, который, следовательно, хотя и выше человека, но только немногим. Предполагается она у апостола Павла в двух случаях. Во-первых, когда апостол доказывает божественное величие Единородного Сына Божия, между прочим, тем, что Он есть лучший самих ангелов. Послание к евреям, глава 1, стихи с 4 по 14. А во-вторых, когда, изображая славу Искупителя человека, в которую вошел Он после дней плоти Своей по вознесении на небеса, говорит, что ему покорились ангелы и власти и силы. Первое послание Петра, глава 3, стих 22. Что Бог Отец посадил его одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти и силы и господства и всякого имени, именуемого не только в семь веке, но и в будущем. Послание к Ефесянам, глава 1, стих 21. В том и другом случае апостол, очевидно, признает ангелов высшими в ряду созданий Божиих, ближайшими к Богу, но, однако, меньшими самого Бога. Б. Совершеннейшие, но ограниченные, по своему уму. Спаситель сказал апостолам, когда они спрашивали его о последнем дне мира. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». Евангелие от Марка, глава 13, стих 32. Отсюда видно и то, что ангелам доступно большее ведение, чем человеку, и то, что это ведение имеет свои пределы. Из других мест Священного Писания можем заключать в частности, что ангелы, во-первых, не знают вполне существа Божия, потому что Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 11. Во-вторых, не проникают в тайны сердца человеческого, ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих. Третья книга «Царств», глава 8, стих 39. «В-третьих не знают и не могут сами по себе предсказывать будущего случайного, потому что и это преимущество усвояет одному себе сам Господь Бог». Книга пророка Исаии, глава 44, стих 7. «В-четвертых не знали вполне великой тайны нашего искупления, Послание к Эфесинам, глава 2, стих 10. И до сих пор стараются в нее проникнуть. Первое послание Петра, глава 1, стих 12. «В. Ангелы есть совершеннейшие, но ограниченные по своей крепости и могуществу. Слово Божие и прямо свидетельствует, что ангелы превосходят нас крепостью и силой». Второе послание Петра, глава 2, стих 11. И свидетельствует о разных проявлениях их изумительной силы. Каковы, например, избиение ангелом в одну ночь всех первенцев египетских или избиение также в одну ночь 185 тысяч ассирийского войска. Четвертая книга царств, глава 19, стих 35. Впрочем, это могущество ангелов имеет свои границы и не простирается до того, чтобы они сами собой могли творить чудеса. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса. Псалом 71, стих 18. Святые отцы и учители церкви, за исключением одного или двух, единодушно признавали ангелов существами высшими человека и приписывали им большее ведение, большее могущество. Но вслед за священным писанием утверждали, что и ведение, и могущество ангелов ограничены, что ангелы не знают вполне ни Бога, ни сердца человеческого, ни будущего случайного, ни тайны нашего искупления, что они не в состоянии сами творить чудес. Не можем, наконец, обойти молчанием особенности, встречающиеся в учении отеческом о природе ангелов. Ангелы, как выражались некоторые учители церкви, сотворены по образу Божию. Мысль, не изложенная и ясно в священном писании, но тем не менее справедливая. Она вытекает из всего библейского учения о том, что ангелы по естеству своему суть духи, подобно тому, как Бог, творец их, есть дух высочайший что они одарены умом и свободой, подобно тому, как Творец их обладает совершеннейшим умом и высочайшей свободой, и что, следовательно, они отражают в своей природе образ своего Создателя.